Баде посмотрел на карту и сказал, что, по всем признакам, этот конвой должен сейчас находиться где-то южнее Канарских островов. «Поэтому нам нужно быть осторожными», — сделал вывод Кранка. «Мы сейчас проследуем в том направлении, на которое указал сигнальщик. Подойдем достаточно близко, чтобы увидеть верхушки матч. А там посмотрим». И командир приказал увеличить скорость до двадцати узлов. Подняв по носу огромный бурун и задрожав всем корпусом, шеер помчался в указанном направлении, и через двадцать минут сигнальщики доложили, что прямо по курсу появились верхушки мачт какого-то судна. Командир сам поднялся на верхнюю площадку надстройки и долго рассматривал мачты в телескоп. Это не военный корабль, наконец сказал он, это торговое судно. Приказав лечь на курс, параллельный курсу неизвестного судна, Кранки спустился на мостик и, входя в штурманскую рубку, сказал молодому сигнальщику Молодец, там действительно идет какое-то судно. В штурманской рубке дискуссия продолжалась. Верхушки мачт, двумя иголками, торчавшие над горизонтом, мало о чем говорили. «Принадлежит это судно противнику или какой-нибудь из нейтральных стран? Может быть, это вспомогательный крейсер или пассажирский лайнер?» «Я не знаю, где находится конвой», — сказал Кранки. «И не хочу, чтобы этот корабль объявил по радио о нашем присутствии здесь или, что еще хуже, навел бы на нас авиацию. Дождемся наступления темноты». Всех особенно беспокоил вопрос... Если это окажется пассажирский лайнер, то что делать с его пассажирами? И так было решено держаться до наступления темноты на параллельном курсе с неизвестным судном, которое, не делая никаких подозрительных движений, также продолжало следовать прежним курсам. Следовало иметь в виду, что судно могло оказаться и немецким вспомогательным крейсером, но немецких вспомогательных крейсеров было очень мало, а «Атлантика» была настолько большой, что случайная встреча с ними практически исключалась. Радисты прослушивали эфир, но никаких переговоров военных кораблей в этом районе зафиксировано не было». Когда начало темнеть, Кранке приказал немного повернуть на сходящийся с неизвестным судном курс. Командир Шейра рассчитывал обогнать незнакомца и появиться с его носового курсового, чтобы тот, окажись он англичанином, не мог использовать своего орудия, которое, как правило, устанавливалось на корме. Неизвестное судно шло со скоростью примерно 12 узлов, и Шейру пришлось заметно увеличить скорость, чтобы обогнать его. Когда совсем стемнело, возникло опасение, что преследуемое судно изменит курс и исчезнет в ночи. Был включен радиолокатор, сообщавший о движении этого судна все, что необходимо было знать. Кранки сидел в своем командирском кресле на мостике, попыхивая своей неизменной бразильской сигарой, спокойный и умиротворенной. Столь благодушный вид командира побудил кинооператора, рекомендированного от Министерства пропаганды, осмелится задать ему вопрос. Когда мы атакуем, господин капитан первого ранга? Подождем, когда они там поужинают и усядутся играть в покер. Дружелюбно ответил Кранки. В этот момент тучи закрыли луну, и над морем повисла кромешная тьма. А как ваши сигнальщики могут следить за противником в такой темноте? Настерно продолжал задавать вопросы кинооператор.